Глава 10. Люсиль приехала не совсем утром, а поближе к обеду, когда я еще занималась с дедушкой. Контроль получался все лучше. Взорвалась только одна горелка, и та не сильно. Так, небольшой пшик и комок сплавленного с железом стекла. Все-таки создание иллюзий здорово помогло. Спасибо Франциску. По договоренности с ним и дедушкой подруге я рассказала все. Уж на кого-кого, а на Люсиль я могла положиться в полной уверенности, что она никому ничего не расскажет. «Это что, где-то здесь призрак-монарх?» Расширив глаза, благоговейно спросила подруга и присела в глубоком реверансе. «К вашим услугам, прекрасная Инорита!» Франциск даже снял шляпу и помотал перед собой небрежно и не слишком похоже, имитируя поклон. Правда, это всё равно не помогло Люсиль увидеть и услышать. Она всё так же водила глазами по комнате, нигде не задерживаясь, а значит, надежды его величества на дополнительного собеседника оказались тщетными. То есть ты его не видишь? на всякий случай уточнила я. Нет, расстроенно ответила она. А он здесь? Здесь, вздохнула я, и будет здесь, пока не попадём во дворец. А во дворец попадём только осенью, когда идём с Антуаном на бал. Но это очень не нравится магическому совету. Похоже, они подозревают, что я хочу не допустить свадьбу. Ты же почти невестка Вивианы, хихикнула Люсиль. А она до сих пор твердит, что если и будет свадьба принца, то только с ней. Мол, как раз задействовала некие тайные рычаги. посчитают, что ты один из них, тем более что Альвиндуа везде показывают, как довольны, что невеста Антуана стала Декибо. В самом деле, представь себе, когда Саланж сказала, что со стороны Альвиндуа не смотрительно сохранять помолвку с девицей, сменившей фамилию на Декибо, Вивиана презрительно выдавила, что Декибо ты будешь только до брака, а наследуемое тобой имущество с лихвой окупает эту мелкую неприятность. К тому же ты красива и хорошо воспитана. Я, я с подозрением уставилась на Люсиль. Не могла Вивиана сказать обо мне ничего хорошего. Но подруга кивала, кусая губы, чтобы не расхохотаться в голос, и я наконец поняла, в чём дело. Подожди, Саланж? Саланж Ламберт? Да. Люсиль наконец перестала сдерживаться и рассмеялась. Я к ней присоединилась. Я уж решила, что Вивиана где-то глубоко в душе меня любит, а она всего лишь ругалась с Саланш. Когда они сталкиваются, даже воздух искрит. И чем ближе к свадьбе, тем сильнее. Страшно представить, что будет на балу в день свадьбы. Я бы на Вивиану посмотрела. Мне кажется, она непременно устроит что-то незабываемое. Жаль, что только ты увидишь. Люсиль грустно вздохнула. на меня пропускаемое ею зрелище совсем не вдохновляло. Я бы вообще туда не пошла, если бы без этого можно было обойтись. Ни Антуан, ни принц, ни бал не привлекают меня в достаточной степени. Ой, в Шамборском вестнике было объявление. Этим летом дворцовый парк доступен для прогулок дважды в неделю, вспомнила Люсиль. Может Если прогуляться там с его величеством, он сможет попасть в само здание. Мы с Франциском переглянулись, он кивнул и тут же просочился в стену. Я подхватила юбки и побежала к дедушке. Если есть возможность избавиться от духа, нужно непременно её использовать, не прибегая к помощи специалиста от фаро. Тогда надобность сохранять помолвку отпадёт, и на бал я не пойду к радости всех, кроме Антуана. Можно свободно попасть в дворцовый парк, с порога выпали я. Два раза в неделю. Больше ничего говорить не понадобилось. Дедушка чуть прищурился и заметил: "Фаро это не понравится. Зато ему понравится, что я разорву помолвку. А жаля гонёк, Альвиндуа мне даже чем-то симпатичен", вздохнул Франциск. Радостно так вздохнул, совсем не как тот, кто переживает из-за приближающейся разлуки, тем, что наконец уехал на практику. Предположила я, тем, что принёс приглашение на бал, честно признал призрак. Я до последнего боялся, что он имел в виду другую невесту. Какую другую? удивилась я. Не знаю, огонёк, если у тебя есть другой жених, почему бы ему не иметь другой невесты? Я решила не говорить, что думаю о призрачной логике, просто заметила: на бал он должен повести официальную. Скрипнула дверь, и в кабинет заглянула Люсиль. Ой, дверь-то я не прихлопнула. Вот и получилось, что оставила доступ для любого желающего. Подруга ещё ничего, если увидит или услышит что-то ненужное, не выдержит. А вот за другого, проходящего рядом, я не поручусь. Поэтому, наукоризненный взгляд дедушки, смущённо улыбнулась и аккуратно прикрыла дверь, в этот раз проверив, захлопнулась ли. Едем в столицу? жизнерадостно спросила Люсиль. В парке, говорят, очень красиво. Сегодня как раз туда пускают. Боюсь, что если мы втроём пойдём в парк, нас завернут ещё на входе. Во всяком случае, меня точно, Николь, предположительно. Мы можем отправиться вдвоём. Нет, дедушка покачал головой. Нужен хотя бы повод. Если вы сейчас рванёте в столицу и направитесь к королевскому дворцу, на вас непременно обратят ненужное внимание. Решат, что мы используем и нариту Люсиль как ширму. А разве нет? хихикнула Люсиль. Но я согласна ею быть. Его величеству нужно помочь. Я с самого начала предполагал, что твоя подруга Огонёк весьма разумная девица, почти ласково сказал призрак, но не успела я возгордиться, как добавил: поскольку обычно друг к другу притягиваются противоположности. Я сделала вид, что не обратила внимания на подколку, чем ужасно расстроила Франциска. Похоже, Люсиль он не хамит исключительно потому, что та этого не слышит. Но мы поедем, нужно хотя бы попробовать, предложила я. Разумеется. Метр, обед подан, раздалось из переговорного артефакта. Пообедаем и решим. Его величеству лучше снаружи при свете не появляться. Вечером парк закрывается. припомнила Люси. А сегодня как раз пасмурный день. Робер, почему бы нам не пойти на встречу дамам? Слабый дневной свет я выдержу. Франциск к воодушевлённо выпячивал грудь, показывая готовность к подвигам. Перо на шляпе предвкушающе трепетало, даже шпоры на сапогах, казалось, звенели. Дамы слишком юны, чтобы ехать без сопровождающего, а вас, ваше величество, почти никто не замечает. Пойдут слухи, которые Фарро истолкует самым причудливым образом. «Мэтр, к вам, леди Альвиндуа!» Снова сработал артефакт. Мы с Люсилей расстроенно переглянулись. Если мама Антуана пришла прямо к обеду, значит, она точно рассчитала время и задержится надолго. Дедушка, судя по его огорченному лицу, непременно пригласит ее к столу. Иначе никак. Хоть мы и не собираемся доводить помолвку до храма, Но другие этого не знают, и ни к чему им подавать пищу для размышлений. Лучше уж леди Альвиндуа подать пищу для желудка. Сытая, она становится необычайно благодушной и даже почти переносимой. Когда мы с Люсиль медленно, как подобает истинным леди, дошли до столовой, дедушка и мама Антуана уже были там. Леди Альвиндоа примирялась, с какого блюда начать, что не помешало ей расплыться в счастливой улыбке при нашем появлении. Франциск подплыл к месту напротив неё и важно уселся, чуть уйдя в стул. На гостью он смотрел не слишком приязненно, но тут призрачными взглядами не пройдёшь, особенно если она о них даже не знает. Николь, прекрасно выглядишь, Антуан говорил, что ты исхудала, но это тебе даже к лицу. Глаза сразу стали такими огромными и загадочными. Леди Альвиндоа наконец определилась с предпочтениями и потянула блюдо к себе, игнорируя бросившегося на помощь Локея. "Леди Докибо, надо же, как ты нас всех удивила, дорогая". Элоизу расстроило, но ну, она примет. Не волнуйся. Вставить хотя бы одно слово, чтобы потом не обвинили в невежливости, не получалось. Рот леди Альвиндоа не закрывался. Во всех смыслах это выражение. Она не только безостановочно что-то жевала, но и умудрялась тарахтеть, как переполненный артефакт очистки. Те тоже при заполнении начинают издавать характерные неприятные звуки, указывающие, что их срочно надо опорожнить. Антуан всё беспокоился о тебе, просил присмотреть. Всё же воспитание одиноким мужчиной, пусть и столь титулованным, не совсем хорошо для леди. Она бросила короткий укоризненный взгляд, но тут же перевела его на более привлекательный объект. «Лор де Кибо, вы не подумайте, что у нашей семьи к вам какие-то претензии, но сами понимаете, девочке иной раз нужно с кем-то посекретничать». Я чуть не подавилась. С леди Альвин Дуа секретничать я бы стала в последнюю очередь. Наши беседы не выходили за рамки обычного, вежливого, ни к чему не обязывающего разговора. Люсиль закусила вилку, чтобы не засмеяться и не испортить столь вдохновенную речь. Мама же Антуана не обращала внимания на такие мелочи, как мы, и невозмутимо продолжала. Походить по магазинам, парикмахеру, к портному. Мало ли для чего компания мужчины не только нежелательна, но и неуместна. Кстати, о магазинах. Люсиль удалось справиться со смехом и влезть в разговор. К академии неколь много чего нужно приобрести. Да, да, да, и я об этом. Оживилась леди Альвиндуа, одарив мою подругу благодарной улыбкой. Нужно платье для бала академии, нужно платье для королевского бала, а пошив это дело не одного дня. Одного платья вполне достаточно, возразила я, не доумевая, зачем Люсиль завела этот разговор. К чему мне несколько, если они на один раз? Что ты, дорогая, Это урон чести рода, если на королевском балу ты появишься в той же одежде, что и на академическом», возмутилась леди Альвендуа. «Наоборот, было бы уместно, но у академической раньше, поэтому твои возражения не принимаются. Лорд Декибо, вы же оплатите гардероб внучке?» «Разумеется». «А еще нужны мантии», заметила Люсиль. «Повседневная, парадная и алхимическая. Самые лучшие продаются в магазине на Дворцовой площади». Конечно, там подороже. Нам для престижа рода ничего не жалко, подхватил дедушка. Действительно, к началу занятий могут всё лучшее разобрать. Из леди альвиндуа получится прекрасная ширма, довольно усмехнулся франциск. Объёмная, закрывающая всё, что только можно закрыть. За ней даже рабера не заметят, если ему вдруг придёт в голову отправиться с нами. Мама Антуана продолжала болтать, не подозревая о коварных призрачных планах да и откуда ей было заподозрить что сейчас пытаются манипулировать ею а не она у вас же особняк в столице лорд де кибо особняк громко сказано ле дельвиндуа так маленький домик шутить вы золите она не мелодично захохотала отдавая дань понятному только ей нам бы такой домик не помешал три этажа в центре и с прекрасным садом Увы, не слишком большим. К тому же, при доме нет лаборатории. В лаборатории не было ни в одном частном доме столицы. Их запретили специальным указом лет 100 назад. Но дедушка сказал с таким трагизмом в голосе, словно запрет касался одной лишь семьи Докибо. Вы там и не бываете почти, проявила осведомлённость леди Альвиндуа, а ведь это был бы прекрасный подарок молодожонам. Я опять чуть не подавилась. Люсиль судорожно сжала вилку и начала ею тыкать мимо тарелки, переводя заинтересованный взгляд на всех по очереди. Дедушка же невозмутимо сказал: "Вы совершенно правы. Если Николь захочет, пусть живёт там с мужем". "О, она непременно захочет", мама Антуана наградила меня предупредительным взглядом, очень предупредительным. Таким взглядом убивают с первого раза в случае неповиновения. Не думаю, что Антуан после окончания учебы решит уехать в глушь. Только в столице полностью раскрываются грани магического таланта. А мой мальчик очень талантливый, да вы и сами это знаете. Леди-то подготовилась к разговору. С оттенком одобрения сказал Франциск. Выяснила все о недвижимости и финансовом положении Декибо. Не вижу другой причины столь явного счастья от сохранившейся помолвки». Леди как раз замолчала, но не просто так, а задумчиво изучая монограмму на рукояти вилки. Наверняка мысли ее были слишком серьезны, чтобы найти отражение в словах. Можно ли переделать монограмму Декибо? На столовых приборах в монограмму Альвиндуа без потерь и изящества линий. Не зря же Вивиана бросила фразу об изменении фамилии. Наверняка в ее семье обсуждали этот вопрос. Лорд Декибо. У вас же есть телепорт отсюда в столичный особняк, разумеется, леди Альвендоа. Мы воспользуемся им после обеда. Вопросительная интонация была, но столь незначительная, что фраза звучала скорее приказом, чем просьбой, чтобы не тянуть дальше с подготовкой. Заодно взглянем свежим глазом, вдруг потребуется что-то подновить перед переселением молодых. Я не думаю, что у нас будет так много времени, запротестовала я. Мне ещё нужно готовиться к академии. А мы чем собираемся заниматься? удивилась леди Альвиндоа. Гардероб это важная часть подготовки к академии, но не такая важная, как знания, заметил дедушка. Скучающе заметил, чтобы собеседница не дай богиня не решила, что идея поездки исходит от него. Будет очень печально, если у Николь в новых платьях окажется пусто в голове. От смеха леди Альвиндуа заколыхалась её могучая грудь, словно мешок с шарами. Даже колье не удержалось, и камни начали весело подпрыгивать, стукая друг о друга. Ну и шутник вы маркиз. Кто же оценивает леди по знанию? Преподаватели академий? Да сколько она там проучится в семье одного практикующего мага достаточно. Вот как Сказано, это было столь холодно, что вся веселость из леди вышла, даже монументальная грудь как-то сдулась. Мама Антуана сообразила, что нечаянно выдала планы, побледнела, но почти невозмутимо поправилась. Конечно, это зависит от желания самой Николь, но, боюсь, для учебы одного желания недостаточно, а Элоиза всегда была невысокого мнения о способностях племянницы». Как доим взяться этим способностям леди Альвиндуа, если проводить всё время в походах по магазинам. Робер, сбавь тон, забеспокоился призрак. Это к леди сбежит, а нам надо с ней в парк. Я легонько стукнула подругу под столом, намекая, что сейчас должен быть её выход. Та бросила на меня короткий вопросительный взгляд, но поняла тут же. На отдых тоже следует отводить время, влезла Люси. Николь явно нужна передышка. Вы её замучили, лорд Дакибо. Не обязательно только по магазинам ходить. Вот в королевский парк открыли для посещений, а там столько редких растений. В Шамборском вестнике было объявление. Тут она сообразила, что уговаривать сейчас не дедушку, а маму Антуана и Вивианы, и торопливо добавила. А ещё говорят, что там иногда гуляют члены правящего семейства, инкогнито, конечно, и под личиной Как интересно, оживилась леди Альвиндуа. Нам непременно нужно посмотреть, что же за редкие растения в дворцовом парке. Вивиана всегда мечтала увидеть. Действительно, зачем торопиться с домом? Месяц другой в запасе есть, да и меня дети смогут уже там живя. А сегодня закажем всё, что нужно для академии. Погуляем немного в парке, а к вечеру вернёмся. Что скажете, лорд Декибо? Она напористо уговаривала. Дедушка для вида сопротивлялся. Наконец, сошлись на том, что проходим через телепорт, в столичном доме не задерживаемся, а к вечеру леди Альвиндоа непременно должна нас вернуть в целости и сохранности. Меня и Люсиль. На удивление, мама Антуана даже не спорила, с радостью согласившись присматривать ещё и за моей подругой. Обед ей больше не доставлял удовольствия, она еле досидела до конца. И сразу же подскочила, заявив, что времени очень мало, а нам нужно успеть всё. В столичном доме от телепортационной до выхода мы пронеслись словно ураган, что не помешало леди Альвиндуа вполне по-хозяйски осматриваться по сторонам, примечая, где что надо поменять, что добавить, а что выбросить по причине старости и негодности. У дивана в гостиной она даже задержалась и провела рукой по обивке, Сурово поджала губы и бросила на нас выразительный взгляд. Я же ничего страшного не заметила. Обивка выглядела новой, а под рукой оказалась необыкновенно мягкой. Совсем запущен дом. Уже у двери решила леди Альвиндуа: срочно требуется женское внимание, а то тебе, Николь, будет неудобно принимать гостей. Но сегодня времени нет, займёмся позже. А ещё лучше, попросим твоего дедушку дать мне сюда доступ. И я устрою всё как надо. Что скажешь? Боюсь, он не согласится. Не соглашусь и я, но отказ дедушки для мамы Антуана причина по существенней. Вздор. Ему будет приятно, что хоть кто-то позаботится о его имуществе, безопелляционно заявила леди Альвиндуа. И выезд вам непременно нужен, выезд, а то ужасно неудобно каждый раз искать наёмный экипаж и посылать за ним некого. Анна с обидой на меня посмотрела, чуть ли не обвиняя, что в столичном доме дедушки совсем нет прислуги, которую полностью заменили артефакты. А артефакт за экипажем не пошлёшь. Разве что вестника отправить, так это нужно знать кому. Ничего, леди, полезно прогуляться, заявил Франциск, о котором я совсем забыла, хотя всё затевалось исключительно ради него. Отсюда до дворцовой площади два шага. Пешком дойдёте. К площади можно и пешком. А портниха, напомнила я, к ней ехать придется. На нее сегодня времени не хватит, ответила мама Антуана, решив, что я разговариваю с ней. Вперед, девочки, быстрее же! Что вы тащитесь, как старые больные клячи? Наверное, со стороны мы выглядели весьма занимательно. Впереди высокая полная леди, чьи настоящие объемы несколько скрадывались флером. Поэтому недопустимо прибли지вшихся прохожих сносило в сторону, как мелкие рыбацкие лодки, гордым фрегатам. Мы с люсель еле поспевали за флагманом, а за мной, словно воздушный шарик, летел Франциск, ставший намного прозрачнее и меньше. В физиономии он имел перекошенную, похоже, солнце, пусть и спрятавшееся за облаками, действительно доставляло ему массу неприятностей. Тем не менее, он не ругался, лишь обессиленно рухнул на витрину, когда мы наконец зашли в магазин, торгующий мантиями, которые не удостоились ни малейшего внимания нашей предводительницы. Дворцовый парк действительно открыт. Леди Альвиндуа через витрину осматривала поле грядущей битвы. Увиденное ей весьма понравилось. С покупкой мантий вы справитесь без меня. Я отойду ненадолго за Бивианой. Подождите нас в кафе на первом этаже. Чёткие, короткие указания. Мама Антуана походила на полководца перед решающим сражением. Да, леди Альвендуа, хором ответили мысль усиль, хотя так и подмывала ответить так точно. Она удовлетворённо кивнула и выплыла из магазина, где к ней, повинуясь властному жесту, сразу подъехала пролётка. Да, если принцу вдруг сегодня придёт в голову Прогуляться под артефактом Личины в парке, его ждёт приятная неожиданность. Точнее, две приятные неожиданности: Вивиана и её мама.